Хайдер Али Усманов, изменяющий, метание бисера. Читает Михаил Обухов. Странная находка. Итак, что мы имеем? Мой задумчивый взгляд был обращен к главному экрану на мостике охотника, куда одновременно со мной смотрели обе девушки, видимо, пытаясь понять, что мы вообще перед собой видим. А видели мы, как ни странно, прекрасно сохранившийся линейный крейсер империи Арвар, явно четвертого поколения, который был не сильно похож на стандартные корабли этого государства. Хотя стоит отметить, что на борту этого корабля, который по своему размеру был длиной почти 1,8 км, вовсю сверкал довольно крупный герб империи Арвар. Что открыто говорило о принадлежности этого корабля не только к вооруженным силам этого государства, но даже и более того. Такие отметки на кораблях вроде такого крупного герба в «Империи Арвар» делали только на кораблях личной гвардии императора. И что меня изрядно насторожило? Потому что даже сам этот корабль имел весьма своеобразную форму. Он не был в прямом смысле стандартного вида, в виде прямоугольного бруска с заостренным концом в носовой части. Этот корабль, по сути, имел достаточно сложную геометрическую форму. Причем я понимал главное — Сенсорные комплексы «Охотника» показали наличие на борту этого корабля, как ни странно, частичное наличие оборудования пятого поколения. Все его орудийные башни, которых здесь было 12 штук, имели отношение к пятому поколению. Об этом четко говорили антенны систем наведения, которые торчали над каждой из этих башен. Это было предусмотрено на тот случай, если общая система наведения выйдет из строя. И тогда эти орудийные башни смогут вести огонь полностью самостоятельно, по целям, которые уже самостоятельно будут и выбирать. Хотя я заранее подозревал, что в данном случае все же есть возможность столкновения с определенными проблемами. Начнем с того, что две передние башни, сверху и снизу корпуса, хотя и имели всего лишь по три орудия, но к третьему поколению отношения не имели. Видимо, такие модификации были сделаны из-за того, что размер стволов этих орудий был слишком велик. Кто-то постарался и воткнул на этот корабль орудия, больше подходящие по своему калибру именно к тяжелому линкору Империи Арвор. Каждый ствол этих башен, примерно процентов на 50, превосходил по калибру остальные орудия. Представив себе удар такого чудовищного снаряда, я только тихо пожал плечами. Уж постарались, так постарались. Судя по всему, этот корабль был полностью экспериментальным, но он числился как корабль четвертого поколения. Именно из-за этого, что был достаточно секретным? Подобное вполне было возможным вариантом. К тому же, кто обратит внимание на корабль, который уже неоднократно проходил модификации? Скорее всего, подобное будет восприниматься как своеобразная прихоть капитана корабля. Вполне может быть и такая ситуация. К тому же, все двигатели, которые были у него установлены, отличались от известных ранее. Это судно, по сути, было чем-то вроде карманного линкора. Видимо, не один я на территории Содружества страдал такими фантазиями. Вот только я никак не мог понять главного. Каким бы все-таки макаром этот корабль оказался здесь и в гордом одиночестве? По сути, подобный корабль, имеющий отношение к гвардии Империи, не мог просто так и совершенно случайно оказаться здесь. К тому же в гордом одиночестве. На данный момент я наблюдал за этим кораблем, пытаясь понять всю ситуацию, которая здесь сложилась, находясь на приличной дистанции от него. Мои москиты-разведчики старательно проверили всю эту звездную систему, прежде чем я начал движение к астероидному полю, где находился этот корабль. Кстати, когда мой крейсер вошел в эту звездную систему и остановился возле точки входа, то из астероидного поля, правда в другом месте, которое здесь было достаточно велико, вынырнул средний арварский крейсер, без имеющегося идентификатора, который тут же бросился на утек. О чем это говорит? Говорит это напрямую о том, что это, скорее всего, был корабль именно пиратов, который находился здесь в засаде и банально ждал кого-нибудь, на кого сможет напасть. Это был такой же средний арварский крейсер третьего поколения, который просто не ожидал появления более серьезного противника. Конечно, кто-то тут же скажет мне о том, что его дальнобойные орудия могли бы мне подпортить жизнь. Возможно, так оно и есть. С этим утверждением я даже не буду спорить. Но, ко всему прочему, я хотел бы отметить тот факт, что в этой ситуации мой корабль для него был слишком серьезным противником. Настолько серьезный, что этот разумный, являвшийся капитаном того самого пиратского корабля, достаточно быстро понял, что ему надо делать – бежать, так как при столкновении с моим кораблем у него нет ни единого шанса. И все только из-за того, что мое оборудование практически сразу обнаружит его в астероидном поле, если он хотя бы вздумает проявить себя даже одним выстрелом в мою сторону, хотя бы из одного орудия. К тому же не стоит недооценивать разницу в технологиях. Пока он сумеет нормально прицелиться по моему кораблю, то ему нужно будет сделать несколько залпов, минимум три, а то и четыре. И все только для того, чтобы попасть в мой корабль. После чего мой корабль уже будет рядом с его судном. Также не стоит забывать и о том, что огневой мощи этого крейсера банально недостаточно для того, чтобы вробить силовой щит моего корабля, который имеет отношение к четвертому поколению. Тут все закономерно и вполне понятно. Именно поэтому он и бросился на утек. Тем более, что на данный момент он не знал главного, кто я такой и чего я жду в зоне выхода из гиперпространства. Ведь я там мог бы ожидать кого угодно». Возможно, даже какое-нибудь подкрепление в виде носителя. Или, к примеру, пару-тройку кораблей той же Империи Арвар, только младше классом. Это незнание просто вынудило данного индивидуума броситься на утек. Я же, честно говоря, был ему за это благодарен. Хотя бы по той причине, что не пришлось ловить его на той территории, старательно вынуждая проявить себя. Мне так будет спокойнее. Однако я все равно отправил москитов на проверку этих территорий. И только спустя два дня, после того, как убедился в полной безопасности для моих действий, охотник двинулся дальше. Тем более, что мои москиты к этому времени уже обнаружили тот самый корабль, который меня так интересовал. Поэтому я уже знал, куда мне надо двигаться. Но даже в этом случае я не торопился. Я постарался аккуратно придвинуться к потенциальной добыче, стараясь рассмотреть сам этот корабль и ситуацию, сложившуюся вокруг него с разных ракурсов. чтобы как-нибудь случайно не навредить мне или моему кораблю. Тем более, что даже само это место выглядело весьма подозрительно. Дело в том, что я обратил внимание на тот факт, что находится вокруг этого корабля. Начнем с того, что этот корабль находился среди довольно большого скопления астероидов, но вокруг него, как ни странно, именно поблизости астероидов не было. Более того, старательно исследуя ближайшие к нему камни, я заметил на них весьма своеобразные следы, которые напоминали мне воздействие плазмы. Размышляя над всей этой странной ситуацией, я понял, что мне просто недостаточно данных и приказал охотнику выстроить для меня трехмерную модель карты этого места. Мне надо было выяснить, с чем именно я тут столкнулся. Когда трехмерная схема была готова, я долго и удивленно разглядывал ее в тактическом зале, который имелся на борту моего корабля. Да, я девушек сюда не звал. так как не считал нужным им все это пока что показывать. Дело в том, что странности здесь присутствовали, и изрядные, всего лишь потому, что, стараясь построить эту трехмерную схему, искусственный интеллект продемонстрировал мне факт того, что вокруг этого аварского корабля как будто бы была своеобразная плазменная сфера, которая фактически уничтожила большую часть камней поблизости от него. А часть камней, которые находились на дистанции... практически за пределами этого эфемерного плазменного шара, получила соответствующие повреждения. Что и привлекло мое внимание. Причем стоит сразу отметить тот факт, что в центре этого плазменного шара, как ни странно, находился именно этот самый линейный крейсер «Империи». По своим размерам сам этот шар мог быть не менее двух, а как максимум двух с половиной километров. Что это было? И как вообще этот корабль мог здесь оказаться? К тому же, присматриваясь к его внешнему виду корпуса, я увидел, что он к центральной части как бы расширяется, а потом в кормовой части словно обратно сужается. По сути, этот корабль напоминал при виде сбоку своеобразный ромб. Судя по всему, такое же зрелище будет, если смотреть на него сверху или снизу. Скорее всего, это было сделано именно из-за наличия этих самых орудий монстров. благодаря которым его огневая мощь запросто могла поспорить с орудийным залфом какого-нибудь тяжелого линкора. Думаю, что каких-нибудь разумных ожидал весьма неприятный сюрприз, если бы они столкнулись с этим кораблем в прямом боевом столкновении. Возможно, надо будет и над этим вопросом как следует поразмыслить. Также стоило сразу отметить еще и тот факт, что этот корабль был слишком специфическим, чтобы его просто так продавать. «Думаю, что этот герб на борту придется либо закрасить, либо чем-то прикрыть. Скорее всего, второе. Потому что я не уверен в главном. Станут ли этот корабль использовать сами работорговцы из торгового дома «Пранди», с которыми я договаривался о его продаже? Или же они банально отдадут его обратно в военный флот империи? Однако мне все равно оказалось странным само появление здесь подобного корабля. Все это было весьма подозрительно». И я совершенно не верил в то, что произошло подобное совершенно случайно. Как я уже сказал, такие корабли поодиночке никогда не ходят. Рядом с ним всегда должно было быть минимум с пару-тройку тяжелых крейсеров. Ну или хотя бы обычные средние крейсера Империи. Но он был один. К тому же что-то мне подсказывает, что сами арварцы постарались бы его максимально быстро отсюда забрать. Однако они ничего не сделали. Почему? Этот корабль по своим модификациям и вооружению был в чем-то даже уникальным, и даже для флота пятого поколения. И уже только по этому стоит понимать то, насколько кризисная ситуация в данном случае складывается. Вообще-то я хотел бы сначала выяснить все возможные причины для столь неожиданного появления на данных территориях подобного корабля. Скорее всего, здесь происходил какой-то эксперимент, а любой эксперимент, в котором участвуют военные корабли. имеет под собой какие-либо проблемы для того, кто о нем хоть что-то узнает. Но время шло. Старательно проверяя эту территорию всеми возможными способами, я искал хоть какие-то признаки угрозы со стороны этого корабля, но ничего так и не находил. Поэтому я решил попробовать послать пару москитов, чтобы они попытались пройти поближе к этому кораблю. Даже если сработает система защиты этого корабля, Два москита класса легкий истребитель, достаточно маневренные и шустрые, чтобы проскочить мимо подобной угрозы без проблем. По крайней мере, без относительных проблем. На что я и рассчитывал. Две стремительные тени выскочили из-за корпуса охотника и стремительно пронеслись через пространство, разделяющее нас с этим необычным кораблем империи Арвар. Наблюдая за тем, как реагирует система защиты, я старался выяснить именно тот факт, «Стоит ли мне опасаться того, что происходит на борту этого корабля? Или же, может, вообще не стоит об этом даже задумываться, разыскивая угрозы в других местах?» Заметив то, как зашевелились автоматические пушки, входящие в противомоскитную систему обороны корабля, я тихо усмехнулся. «Все же система защиты там есть. А значит, какое-то управление на этом корабле имеется, что тоже достаточно важно для меня». Однако стрелять ни одной из орудий просто не стало. Видимо, искусственный интеллект, который управлял сейчас этим кораблем, сам прекрасно понимал, что тратить боеприпасы во время охоты на таких шустрых противников ему нет никакой нужды. Всего лишь по той причине, что попасть в них надо было еще постараться, а особой угрозы для него они банально не представляли. Ну, что могут сделать эти легкие истребители, даже если пронесутся поблизости? Ничего особенного. Броню разве что поцарапают. Так это все глупо. Теперь я пытался понять, что мне делать дальше, так как неожиданно для меня этот линейный крейсер оказался отнюдь не тем кораблем, на который я так рассчитывал. Такие корабли, имевшие отношение к гвардии Императора, могли иметь совершенно другие коды доступа. А значит, я могу по глупости попасть в серьезный переплет. Мне это было ни к чему. Именно поэтому мне придется заранее опасаться каких-либо потенциальных сложностей, которые могли бы возникнуть у меня достаточно быстро. Ведь этот корабль, получив совершенно не тот сигнал, может посчитать подобный интерес с моей стороны угрозой, и тогда я ничего не узнаю. А сейчас мне бы хотелось понять, с чем именно я могу тут столкнуться. Наконец-то решившись, я приготовил свой корабль как к бою, так и к попытке быстро отсюда ретироваться, так как банально не знал того, чего могу ожидать от этого корабля. А для этого мне необходимо было все подготовить заранее. И когда уже все было готово, я приказал искусственному интеллекту охотника, используя в качестве ретранслятора заранее отведенный в сторону легкий истребитель, послать при помощи направленного сигнала коды доступа, которые должны были дать мне возможность хотя бы выяснить то, что происходило на борту этого корабля в последнее время. И почему на его борту нет какой-либо команды. Коды доступа отправлены. Практически сразу констатировал факт «Охотник», после чего добавил. Судя по всему, пакет информации прошел проверку. Этот вывод сделан на основе того, что мы получаем ответную информацию в виде зашифрованного пакета. Как и следовало ожидать, в критической ситуации искусственный интеллект арварского корабля, получив малейший намек на то, что у него есть хоть какой-то шанс выполнить свою работу, тут же постарался передать всю имеющуюся отчетность в руки того кто передал подходящие коды доступа и тогда нам удалось воспользоваться старыми шифрами и кодами империи арвар раскрыв этот пакет буквально несколько первых строк заставили меня в полный голос расхохотаться а я то голову себе ломаю почему этот корабль остался здесь а тут все просто тут действительно все было достаточно просто суд дело было в том что этот корабль Прежде чем попасть сюда, уже не нес никакого экипажа. Это был тестовый образец. Корабль, на котором различные конструкторы и инженеры империи разрабатывали и полностью отрабатывали свои самые дикие теории. И как результат, этот корабль, по своей сути, был действительно уникальным. На нем стояли самые разные виды вооружения и оборудования, но внутри он имел в основном различные научные приборы для сбора данных. то есть Как пример приведу тот факт, что последний эксперимент, в котором участвовал этот корабль, откровенно касался именно перехода этого корабля на сверхбольшие дистанции при помощи своеобразной гравитационной катапульты. Так вот, эта катапульта искусственно создавала вокруг этого корабля то самое гиперполе и как будто бы волшебным пинком вышибала этот корабль в гиперпространство. Учитывая тот факт, что это поле было сформировано не самим гипердвигателем на борту такого корабля, а создано искусственно снаружи, такой корабль мог пройти куда дальше, так как в момент формирования этого самого гиперполя внутри формировалось другое и еще одно такое поле уже от его собственного двигателя. В результате этого эксперимента корабль действительно ушел очень далеко. Вообще-то, по расчетам ученых «Империи», Он должен был пересечь территорию самой империи Арвар из края в край. На борту корабля имелись клетки с живыми существами, которые должны были проверить на себе возможность подобного перелета для живых существ. В качестве подопытных использовали тех самых обезьянок Ашанти, которые должны были собой изображать членов экипажа. Но согласно данным корабельного эскинта, в момент формирования этого гиперпространственного пузыря а также когда внутренний имеющийся гипердвигатель начал формировать свой гиперпространственный пузырь. Обезьянки Ашанти практически мгновенно погибли. Все только из-за того, что их убило сильное излучение гамма-лучей, пронзившее практически всю защиту, просто выжгло им мозг. Так что подобная разработка не имела никакой эффективной пользы для той же империи Арвар. А вот, например, для тех же самых аи вполне возможно. Ведь АИ или механоиды не используют живой материи. Хотя сам искусственный интеллект корабля доложил о том, что в момент этого гиперпрыжка и он сам на какое-то время потерял сознание, так как банально отключился, и ему пришлось перезагружаться. Но это у него ушло почти две недели. То есть в данном случае можно понять казус ситуации. Ведь такие корабли, даже полностью управляемые искусственными личностями, могут попасть в серьезную переделку, банально войдя в систему, которая защищена и просто отключившись. Нет, такая катапульта никому не подходит. Слишком она опасна как для живых, так и для искусственных созданий. Но как он попал в это астероидное поле? Да все просто. Все эти фокусы с гиперпространством банально вынесли его прямо в эту точку, где лопнул его гиперпространственный пузырь. попутно уничтожив все астероиды, находящиеся поблизости от него. Ну что же, по крайней мере, теперь мне понятно все то, что с ним произошло. Я имею в виду этот корабль, да и с экипажем, который на его борту должен был бы быть. А его еще чумным называли. Однако я думаю, что Службе Безопасности Федерации будет интересно узнать о том, какими экспериментами занимается Империя Арвар. ведь в данном случае опасность они представляют нешуточную и не только для Федерации Неви. Вы себе только представьте, что вот так вот они смогут послать через эту катапульту самый центр какого-нибудь соседнего государства целую боевую эскадру тяжелых кораблей, а то и целый флот. Ведь в основном защита таких звездных систем, являющихся, к примеру, довольно важными стратегическими центрами, рассчитана на то, что корабли противника будут входить именно через точки выхода из гиперпространства. Однако само наличие этих экспериментальных возможностей гиперпространственной катапульты избавляет от подобной необходимости их корабли. Даже астероиды, как видите, не оказались для них помехой. Гиперпространственный пузырь, перед тем как лопнуть, просто аннигилировал вокруг корабля все предметы, которые не входили в зону его покрытия. Я имею в виду в ту зону, которая была в момент его формирования. Сам корабль. Теперь-то мне все было понятно. Еще немного подумав, я решил, что надо на программном уровне банально стереть этому искусственному интеллекту всю память, откатив временной параметр назад. Все это было необходимо для того, чтобы данный корабль при возвращении в империю Арвар не мог предоставить ему никакой информации, разве что об убийственном гамма-излучении, А это излучение опасно тем, что даже модуль жизнеобеспечения не может от него защитить. Этот корабль – типичный тому пример. На нем стоял фактически новейший для империи модуль жизнеобеспечения пятого поколения. Уже только поэтому можно понять, что подобные эксперименты с гиперпространственной катапультой весьма опасны. Однако сами данные с этого корабля я постараюсь передать кому-нибудь, кто вызовет у меня доверие. Даже если это будет сотрудник Службы Безопасности Федерации. Все-таки такие фокусы действительно весьма опасны. И, судя по всему, там использовались какие-то артефакты древних. Надо будет постараться узнать об этой катапульте как можно больше, если есть такая возможность. Конечно, я и сам прекрасно понимаю то, что в Империи Арвар все продается и все покупается. Но есть тайны, за которые могут и голову открутить. Стараясь решить для себя заранее все то, что буду делать, я решил, что постараюсь как-нибудь аккуратно передать такую же информацию и в республику Хагдан. Республика часто воюет с империей Арвар. И ее представителям надо об этом знать. Тем более, что с республиканцами у меня были вроде бы нормальные отношения. Так что в данном случае у меня есть возможность, если не остановить подобные испытания... но, по крайней мере, сделать так, чтобы потенциальные враги империи Арвар знали о таких фокусах. К тому же подобные эксперименты напрямую нарушают один из основных законов Содружества – не проводить бесчеловечных экспериментов над разумными существами. А представители расы Ашанти, которых тут использовали в качестве подопытных, все же являются разумными, хотя они и не входят в Содружество. Но в космическом пространстве – Иногда попадаются их разваливающиеся корабли, которые могут путешествовать через гиперпространство. А это все-таки показатель. Боюсь, что Империя Арвар за такой фокус получит очень сильно по ушам от всех государств Содружества. И им придется прекратить эти эксперименты. По крайней мере, явно проводить их больше не будут. Связавшись через направленный луч с искусственным интеллектом корабля Империи, я тут же потребовал у него отключить все системы. и приготовиться к приему призовой команды. Для него в этом не было ничего необычного. Как оказалось, этот корабль участвовал в некоторых таких экспериментах, где ему приходилось оставаться без команды на достаточно долгий срок, а потом призовая команда прибывала и забирала его. Так что тут ничего не поделаешь. Высаженные на его борт ремонтные дроиды тут же взялись за дело. Для начала был отключен и доставлен ко мне сам этот искусственный интеллект. Я тут же принялся работать с его памятью, стараясь убрать все ненужное и сделать так, чтобы сами ученые Империи поняли бесперспективность подобной разработки и ее опасность для самой Империи. Я выяснил, что этот корабль болтался в данной звездной системе уже целых 30 лет. Неплохо его занесло сюда, но все равно я должен был убедиться в том, что там больше ничего нет чего-то из того, что могло бы навредить той же Федерации Нивей. или Республики Хагдан. А сам корабль был вполне себе действующим. Ведь арварцы отрабатывали работу всех систем и модулей корабля в таких ситуациях. Им надо было полностью убедиться в безопасности для экипажа. Нет, не думайте. Они не переживали за рабов. Рабов у них было очень много миллионов. Но какая польза будет от корабля, если его экипаж банально погибнет во время подобного перехода? Кто-то тут же скажет мне о том, что корабль можно сделать полностью автоматическим. Хорошо, и чем они тогда будут отличаться от тех же самых механоидов? Вот же загадка, не правда ли? Нет, этот вопрос даже не обсуждается. Я постарался затереть все возможные следы информации, которая могла бы хоть как-то повлиять на продолжение подобных экспериментов. Делал я все это, заранее изменив время на терминале и во внутренней сети моего корабля. что автоматически повлияло и на сохранение данных в искусственном интеллекте Арварского корабля. Потом я несколько раз перепроверил все то, что на нем хранилось. Вся информация и все данные. Все метаданные, которые там имелись, говорили о том, что информация, которая там сохранилась, имела отношение именно к дате эксперимента. И ничуть не пострадала с тех самых пор. Убедившись в том, что у меня получился полный бред и маразм в виде этих данных, которые могут теперь запутать не то что какого-нибудь ученого, но и вполне адекватного разумного, тихо усмехнулся. Не забыл я и прописать в первичных протоколах данного искусственного интеллекта прямое подчинение мне, как своеобразному системному администратору. Попутно подменив пару протоколов, касающихся, к примеру, подчинению разумным, имеющим отношение к специальным службам империи, он им будет подчиняться, и даже беспрекословно. пока я не передам свой код доступа. А в этом случае он удивит тех, кто считает, что контролирует ситуацию в полной мере. Наверное, мне сразу стоит отметить тот факт, что когда мы закончили возиться с этим кораблем, то я старательно принялся проводить отдельные замеры и выяснил кое-что весьма интересное для меня. Дело в том, что этот корабль, как ни странно, имел гиперпространственный пузырь. В момент его формирования Больше собственного размера почти на 500 метров. То есть сам этот корабль примерно был километр 850 метров в длину. Здоровая бандура даже для линейного крейсера. Практически линкор, только маленький. Что могло позволить двум нашим кораблям прыгать одновременно. Можно было мой корабль закрепить возле его центра. Все расчеты показывали, что охотник спокойно помещается в этот самый гиперпространственный пузырь данного корабля. и имеет полную возможность путешествовать одновременно с ним. Есть возможность объединить эти корабли и своеобразной зоной перехода, что позволит даже во время нахождения кораблей в гиперпространстве спокойно перемещаться с одного корабля на другой. Главное произвести жесткую фиксацию, чтобы эти два корабля в момент ухода в гиперпространство не разорвало в разные стороны. Так что работа нам предстояла довольно сложная. К тому же необходимо было постоянно отслеживать ситуацию вокруг. Вдруг найдется какой-нибудь идиот, который захочет купить этот корабль у тех самых хитрецов, которые его продают, сами не зная того, что именно с ним произошло. Поэтому время нас поджимает. Используя имеющиеся у меня уплотненные балки, нам удалось создать довольно серьезную конструкцию. И наш катамаран, собранный из двух довольно опасных кораблей, особенно на территории Фронтира, начал свой медленный разгон. Из-за общей массы, которую приходилось учитывать, время разгона увеличилось по длительности, и нам пришлось разгоняться не меньше суток. Ну а что вы от меня хотите? Быстрее не получится. Слишком ненадежная конструкция и возможность серьезного нарушения системы расчетов. Так что приходилось терпеть длительность этой процедуры. Но зато теперь у меня была возможность добиться нужного результата. Да и оставлять молоденькую девочку Слаксу на борту этого корабля мне было немного страшно, так как она сама переживала. Да вы и сами подумайте. Одна, несколько недель, на пустом корабле, где нет никого. Триллер какой-то получается. Нет, это чревато проблемами. А так, мы все вместе, и корабли двигаются полностью под нашим управлением. Просто не придерешься. В общей сложности в этой звездной системе мы задержались не меньше, чем на две недели. пока все подгоняли и дорабатывали. Однако при всем этом я старательно изучал схему и проект этого странного линейного крейсера, так как понимал, что подобная конструкция может быть мне интересна. Это был тоже достаточно важный момент, который упускать из поля зрения явно не стоит. Но девушки ничуть не роптали из-за того, что я задержал нашу поездку на территорию Федерации Невей. Они понимали, что все это доход. Прямой доход нашей семьи. Даже эта самая информация, которую я раздобыл из отчетов этого искусственного интеллекта, стоила приличных средств. Добавьте сюда еще и тот факт, что подобный корабль сам по себе стоит не одну сотню миллионов, и вам станет понятно их желание не вмешиваться в мои дела. Все же хорошо иметь в семье жен, выросших в обществе, где слово «патриарха» имеет абсолютное значение. Тем более, когда речь в данной ситуации идет об обогащении семьи. Я уже понимал, что мой авторитет в данном случае поднялся на достаточно большую высоту. Особенно для этих девчонок. Мне это вполне подходит. Я не стал им мешать осваиваться в этой ситуации. Пусть привыкают к тому, что есть кто-то, кто может запросто принимать подобные решения и брать на себя за них ответственность. Так что над этим вопросом я даже сейчас не задумывался. так как не видел для подобного каких-либо причин. Главный нюанс заключался в том, что девчонки были заняты. Та же самая сама Фапир обживалась на мостике корабля, привыкая к тому, что, возможно, ей придется управлять чем-то подобным. А вторая, Лапира Варна, уже буквально меня свела с ума своими предложениями. Дело в том, что она уже начала замахиваться даже на родственные кланы. Я не имею в виду ее семью. Родственные кланы, в которые когда-то уходили ее родственники и даже не сильно близкие. Двоюродные, троюродные. Честно говоря, я от этого был просто в шоке. Но старался не особо как-то отвлекать ее. По крайней мере, пока она строит такие наполеоновские планы, мне есть чем заняться. Мои проекты и разработки, учитывая имеющиеся новые факты, касающиеся разработок Империи Арвар, которых почему-то не оказалось в данных моего конструкционного кластера «Инженер», все-таки требовали осмысления. Ведь, по сути, это был еще один вариант кораблестроения, так как в данном случае такой корабль весьма интересный. Из-за его слегка странности для кораблей «Империи» и формы корпуса орудийные башни на нем можно было располагать ступенями. Да, он становится крупнее, но ступенчатая расстановка орудийных башен позволяет ставить их ближе друг к другу. Получается даже небольшая экономия места, что дает возможность использовать большие калибры орудий, как было на этом линейном крейсере. Конечно, я мог бы его оставить себе, но тут же возникает встречный вопрос. «Зачем? Он слишком приметен. Да, пока я разрабатывал сцепку между двумя кораблями, постарался закрыть выносным щитом тот самый герб императорской гвардии. Ну, пока он не нужен. Но я его не закрасил». Когда продам этот корабль арварцам, пусть они что хотят с ним, то и делают. Захотят вернуть императору, пусть снимают этот щит и отдают. Для меня же сейчас важно именно то, чтобы я за него получил свои деньги. Это для меня было важнее. Я заранее собрал всю информацию про этот корабль, кроме той, которая касалась именно этих экспериментов с гиперпространственной катапультой, и вставил ее в отдельный пакет. который передам, как только доберусь до территории Федерации, тому самому менеджеру из торгового дома Пранди, с которым у нас была договоренность. И просто поинтересуюсь тем, не хочет ли он выкупить именно такой корабль. Причем в этой информации я в обязательном порядке указал факт того, что на его борту был этот довольно крупный герб. Он сам прекрасно поймет, что это за корабль. А там уже пусть делают, что захотят. Откажутся? Я найду ему место даже в Федерации Нивей. Согласятся? Я его продам. Но деньги вперед. Так как у меня есть некоторые подозрения, что арварцы могут захотеть этот корабль банально отжать у меня, воспользовавшись тем, что он имеет отношение к их гвардии. А это совсем не то, что могло быть мне выгодно. Частное судно «Охотник». Веду найденный на территории Фронтира приз на регистрацию в Федерацию. принялся рапортовать я, когда при подходе к территории Федерации Невии на нашу сладкую парочку наткнулся патруль пограничных сил Федерации, который состоял из трех кораблей. Линейный крейсер Федерации пятого поколения шел в сопровождении двух средних крейсеров, что было неудивительно для патрульных сил. Такой группировки кораблей могло вполне хватить для того, чтобы достаточно эффективно раздолбать в дребезги шесть устаревших кораблей-пиратов. Я был уверен в том, что на том же линейном крейсере имеется гиперпередатчик. Возможно, одноразовый, на экстренный случай. Ну, или если уж дело настолько плохо, то где-нибудь в одном из его довольно крупных ангаров затаился также какой-нибудь достаточно скоростной корвет, но при этом имеющий возможность для гиперпрыжка. В случае опасности этот корвет будет отправлен за подмогой. Или для того, чтобы предупредить Федерацию о какой-либо опасности. Все-таки сами по себе патрульные корабли имели определенную скорость, которую превысить они ни в коем случае просто не смогут. А вот такой корвет или даже, возможно, легкий крейсер, специально модернизированный как курьерское судно, сможет вырваться практически из любой ловушки. Естественно, что как только патрульные заметили корабль, идущий в странной связке, тем более демонстрирующий идентификатор гражданина Федерации, тут же захотели выяснить подробности странного происшествия – которые сейчас перед собой наблюдали. И мне пришлось им все пояснить. Немного подумав, тот самый капитан, командующий этой группой, захотел рассмотреть мои корабли поближе. Но учитывая тот факт, что я был гражданином Федерации с довольно неплохим гражданским рейтингом, ему пришлось попросить у меня разрешения на это. Ведь я мог бы и обидеться на подобное поведение, если бы этот разумный начал бы нарушать мои права. Я не стал ссориться с капитаном пограничной стражи Федерации. К тому же я неоднократно слышал о том, что те же сотрудники Службы Безопасности Федерации часто конфликтуют с военными. И это был для меня весьма своеобразный плюс. Как говорится, враг моего врага, мой друг. Но не глобально. Как ни крути, но эти две государственные структуры, которые между собой конфликтуют, служат, как говорится, одному Богу. Вот и будем работать на благо государства. Когда на борт охотника прибыл челнок с офицерами-пограничниками, я пригласил их в свою каюту, где мы неплохо с ними пообщались, под бутылочку легкого вина. Конечно, капитан пограничного линейного крейсера был удивлен тем фактом, что такие большие корабли ведут всего трое разумных. Искусственные интеллекты тут ни при чем. Их никто не учитывал. Я же в данном случае был спокоен. Сравнительно спокоен. Просто объяснил им то, как проводил расчеты. как закреплял корабли. А когда они спросили у меня о том, как именно я добился прочности этой системы креплений, я рассказал им про какой-то странный, но при этом очень прочный металл, который обнаружил на одном из разбитых республиканских кораблей. Ограничники удивились. Но когда увидели данные тестирования тех самых уплотненных мной балок металла, то их удивление выросло на порядок. Оно просто не знало границ. Даже уже слегка захмелевший капитан практически мгновенно протрезвел, когда понял то, насколько прочный материал видит перед собой. «Вам этот материал, скорее всего, придется сдать сотрудникам Службы безопасности Федерации», задумчиво проговорил он, при этом как-то непроизвольно скривившись, словно его заставили одним махом сожрать два-три кислющих лимона. «Думаю, что они вам за это будут благодарны». Про благодарность этой организации я знаю побольше вас, тихо усмехнулся я, но, заметив удивленные взгляды со стороны офицеров, пояснил им свое отношение к этому вопросу тем, что рассказал им про наш конфликт и про то, с чего все началось. Вот так вот. Признавать тот факт, что они были в чем-то виноваты, эти разумные не хотят. Сделать что-то для спасения гражданина Федерации, как любят рассказывать на публике, тоже не захотели. Как факт, я едва не погиб. Но благо было в том, что я сумел заинтересовать республиканцев. Они сделали все, что могли. И даже послали полноценную боевую эскадру за мной. Вы себе представляете такое? Как вы думаете, пошли бы наши спецслужбы на подобное? «Вам в этом вопросе очень сильно повезло», — задумчиво проговорил молодой лейтенант, коротко, но быстро переглянувшись с капитаном, что дало мне понять то, кто на самом деле является представителем внутренней службы безопасности пограничной Стражи Федерации. Вы правы. Наша служба безопасности на такие траты ради какого-то одного разумного не пошла бы. Хотя я не понимаю. Ваш аукцион прогремел на все содружество. Вы предоставили такие трофеи, а наша служба безопасности ничего не сделала? Вот именно. Спокойно усмехнулся я, разливая очередную порцию благоухающего напитка в прозрачные бокалы и снова садясь на свое место. Вот именно, лейтенант. Могу сразу вам пояснить, почему. Они хотели, чтобы я сам все привез, и фактически подарил им это. А как я мог это сделать, если они сами сделали все, чтобы я с этими трофеями попал в чужие руки? Я уже молчу о том, что мне повезло, и я попал именно в республику Хагдан. А вы знаете, что мной там интересовались представители одной великой семьи с территории империи Арвар? Как вам такой вариант? Меня там обложили со всех сил. И только тот факт, что Республика прислала за мной целую боевую эскадру, помог мне сбежать оттуда. Но я знаю о том, что буквально через неделю после моего бегства к этой самой вольной станции, где все это происходило, прибыла довольно крупная эскадра арварских боевых кораблей. Как вы думаете, зачем они туда прибыли? Вам нужно пояснить? Хорошо, что вы сами это поняли. Скажу вам одно. С тех самых пор службе безопасности Федерации я не доверяю. Они ничего не сделали, чтобы доставить на территорию Федерации такие важные трофеи. Про себя я вообще молчу. Именно поэтому я сейчас даже не знаю того, кому мне стоит передать информацию про обнаруженное мной преступление. Я не могу им доверять. А кому я могу доверять? Причем замечу сразу. Это было преступление против Федерации и против военных сил Федерации. Вам знакомы такие данные? Заметив то, как напряглись пограничники... Я спокойно переслал им данные тех самых офицеров-пограничников, проданных в рабство мусорщиками. Вы когда-нибудь видели, как лицо Тролла и Слакса принимают одно и то же выражение? Выражение ярости и злобы. Мне даже показалось, что они сейчас оба взорвутся. Сидевший по соседству офицер, являвшийся инженером и имевший звание старшего лейтенанта, никак на это не отреагировал». Он сейчас старался осмысливать то, что видел в виде конструкции из двух кораблей, которую я ему продемонстрировал. Что могло бы помочь спасать поврежденные корабли, которые не могут сами уходить в гиперпространство. Кстати, он мне предложил оформить лицензию на эту разработку. Что могло позволить мне, при любом использовании такого варианта перемещения кораблей, получать деньги. Только какой мне смысл продавать такую лицензию на сторону? Давайте представим себе такую картину. Случилось где-нибудь сражение. Корабли стараются уйти с места боя и забирают с собой все поврежденные суда. А что достанется мне как мусорщику? Мне это невыгодно. Зато теперь я продемонстрировал всем тот факт, что подобная система креплений вполне действенная, что для меня важно. Дождавшись того момента, когда возмущенные моей информацией офицеры возьмут себя в руки, я продолжил с ними разговор. Капитан тут же рассказал мне о том, что это офицер из пропавшего патрульного крейсера, и поэтому ему очень хотелось узнать их судьбу. Я рассказал ему о том, что выяснил эти подробности и данные этих разумных у работорговцев, у которых пытался выяснить цены на специалистов. Естественно, что я хотел бы выкупить граждан Федерации из рабства. Попытался я придать этой истории своеобразный благородный оттенок, в который и так мало кто поверит. Ну и приобрести себе нормальных специалистов на достаточно долгий срок. Мне и предложили этих двух разумных. Мне сразу показалось странным наличие подобных офицеров с подобными знаниями и имплантами в рабстве. Но работорговец мне тут же все рассказал. Он даже рассказал мне о том, кто именно привез ему такой товар. И вот сейчас у меня возникла дилемма. Кому я могу доверить такую информацию? Я не могу доверить ее Службе Безопасности Федерации. Они и так меня один раз уже подвели. Этих разумных, по возможности, надо как можно быстрее выкупить из рабства. Но там такие цены на них загнули, что я не смог ничего поделать. Конечно, если так подумать, я мог бы выкупить этих разумных, если бы захотел. Стоимость за них была хотя и большая, но вполне приемлемая. За старшего офицера, бывшего тактиком и пилотом, просили 15 миллионов кредитов. За двух младших по 12. Но если я начну проявлять такое благородство, то боюсь, что этого не оценят не только сами пограничники, но и жители Федерации Невий. Хотя бы по той причине, что у меня и так сложностей в жизни хватает. А тут представьте себе, что появился какой-нибудь благотворительный фонд. Как вы думаете, будут ли эти разумные пытаться воспользоваться подобной благотворительностью? Что-то мне подсказывает, что они будут рады этому. Настолько радуюсь, что лично мне подобное ничем хорошим не закончится. Я предпочитал бы держаться от таких вещей как можно дальше. Я не благотворительный фонд, тем более, что в том же Содружестве и такое просто не поощрялось. Зато пограничники теперь ощущают своеобразную благодарность ко мне за то, что я проявил заботу об их товарищах. А это не шутки, скажу я вам. Естественно, что капитан тут же постарался уточнить у меня все подробности этого дела. И снова, переглянувшись с лейтенантом, пообещал сам сделать все возможное, чтобы кто нужно узнал об этих событиях. Да, для меня вообще-то это и не суть важно. Для меня было важно сделать так, чтобы об этом узнали. А кто именно, уже не суть. К тому же, уже при прощении, капитан заявил мне о том, что пограничная служба не забудет моей помощи. Я очень на это надеюсь. Мне так хотелось сказать эту фразу, но пришлось держаться. «Ни к чему им было слышать подобные слова, ведь тогда они поймут, что все происходящее было всего лишь тонким расчетом. На данный же момент я получил возможность, так сказать, немного прикрыть собственную задницу, передав все, что мне было нужно в надежные руки, и прекрасно понимая, что на зло службе безопасности Федерации эти разумные являющиеся офицерами пограничной стражи сделают все возможное, чтобы утереть им нос». Пообщавшись с этим патрулем и получив от них информацию о том, куда именно мне лучше двигаться и как безопаснее будет достигнуть территории Федерации, мы распрощались. Они пошли дальше по своему маршруту, а я направился по своим делам. Главное, что я был уверен в одном. Сообщение о том, насколько сильно я помог пограничникам, в скором времени достигнет Федерации, а значит переживать об этом мне явно не стоит. К тому же, когда мы уже расставались, Я получил сообщение от охотника про то, что сенсоры моего корабля уловили гиперпространственный всплеск, который явно свидетельствовал о том, что пограничники передали какую-то весьма важную информацию коротким сообщением на территорию Федерации. Ну что же, это их право. Видимо, эта информация была без отлагательного порядка, и ее нельзя было оставить при себе. Но это все уже не мое дело. Пока мой гибридный корабль разгонялся для прыжка, патрульные корабли уже покинули эту промежуточную систему. И когда мы уже уходили прочь из этой системы, в нее тяжело ввалился какой-то торговец. Но нам он был уже совсем не интересен. У меня была дорога в периферийную систему Федерации Нивий. А там я уже имею достаточно большой вес, как гражданин, с достаточно высоким рейтингом. Так что проблем там мне ожидать ни от кого не приходится. Спустя три дня мои корабли, как беременные, тяжело вывалились из гиперпространства в звездной системе, где была расположена шахтерская колония под протекторатом Федерации Невей, Где меня ожидали новые сюрпризы. Так как местное руководство достаточно быстро оценило сам факт наличия у меня достаточно оригинальных кораблей и тут же принялось посредством местного сотрудника Службы безопасности Федерации давить на меня, требуя оставить им свои корабли. так как им нужно защищать территорию Федерации Невей своими силами. «Вы же сами понимаете, что как гражданин Федерации обязаны...» — продолжал завывать на главном экране мостика охотника, весьма неопрятно выглядевший разумный, в котором с большим трудом можно было опознать представителя расы слаксов. «Но так как мне уже надоело терпеть подобные выходки от различных непонятных существ, которые свои требования ничем не могут подкрепить...» так как корабли, которые здесь присутствовали, были именно военными кораблями Федерации, но ну никак не принадлежавшими этой системе. Я просто не выдержал. — А вам не кажется, что вы слишком много на себя берете? — Пока еще лейтенант. Резко прервал я его речь, заставив буквально подавиться своими следующими словами. — А ваше руководство знает о том, что вы тут ничем не прикрытым пиратством занимаетесь. Так я помогу им об этом узнать. Я протоколировал все ваши незаконные требования и уже передаю их моим юристам в Центральные Меры Федерации. Так что разговор мы продолжим уже в суде. И с вами. И с тем руководством колонии, которая вас столкнула на эту глупость. А пока, чтобы вы не сбежали, я передал сообщение на ближайшие корабли Военного Флота Федерации. Пусть они вами занимаются. Пока этот умник собирался с мыслями, совершенно не ожидая того, что кто-то посмеет вот так вот нагло прервать его речь, даже не пытаясь торговаться, я тут же передал информацию о произошедшем конфузе на ближайший военный корабль Федерации. Это был тоже линейный крейсер, который сопровождал два тяжелых крейсера Федерации. Все эти корабли были пятого поколения. Старший офицер, принявший сообщение, мрачно на меня посмотрел. Но, услышав о том, что я уже не в первый раз сталкиваюсь с наглостью сотрудников Службы Безопасности Федерации, сначала коротко хмыкнул в ответ. Ну, тут все понятно. Все же, не сдержавшись, рассмеялся офицер, когда понял, что нашел фактически товарища по несчастью, так как все военные тоже недолюбливают сотрудников этой службы. Он, наверное, надеялся на то, что, пытаясь откупиться от него, вы банально подарите ему тот кораблик, который у вас указан как приз. Вот этот, линейный крейсер Империи Арвар. Однако я совсем не ожидал того, что вы лучше него в законах ориентируетесь. И это стало для него весьма неприятным открытием. Я тоже посмеялся вместе с этим офицером, но дал ему четко понять то, что в данном случае не собираюсь спускать с рук такую наглость. Еще бы, этот умник решил банально забрать у меня мое имущество. С какой-то радостью я должен ему что-то дарить. Почему я вообще должен с ним на эту тему разговаривать? Он, видите ли, сидит здесь в теплом местечке, под защитой кораблей Федерации и ничего не делает. А я должен за него что-то решать. Более того, у него хватило наглости начать требовать у меня подобный подарок. Он даже не скрывал того, что я что-то и кому-то обязан. Точный идиот. хотя бы узнал бы сначала мои взаимоотношения с собственной службой, прежде чем пытаться что-то требовать. Но теперь уже ситуацию не изменить. Пока мой гибридный корабль разгонялся дальше, было еще несколько вызовов с колонией. Сначала меня пытался вызывать сам этот идиот. Я его просто заблокировал. Потом начали пытаться меня вызывать уже представители руководства колонии, причем открыто намекая на тот факт, что произошло недоразумение. То самое недоразумение, которое можно попытаться миром решить. Что за глупости такие? Проходящий мимо транзитом корабль банально пытались ограбить. Это как по-вашему называется? Обычное и ничем не прикрытое пиратство. А по законам Федерации Неви за пиратство довольно жестоко наказывают. Я уже получил с ретранслятора сообщение о том, что юристы Юркона, получив от меня такое сообщение, уже обратились в суд Федерации. Им даже позвонили сотрудники службы безопасности, которые сначала им попеняли за то, что юристы, вместо того, чтобы сообщить им о таком нарушении законности, сразу побежали в суд. Но потом, видимо, просто констатируя факт наглости моих юристов, эти разумные тут же потребовали дополнительные данные. Оказалось, что этот лейтенант был сослан на данную территорию за неоднократные проступки и ничем не прикрытое взяточничество на своем прежнем месте службы. «Надо же!» — взятки брал. «Я очень сильно удивлен!» — тихо усмехнулся я, вспомнив одутловатое и довольно неухоженное лицо этого разумного. Наверное, с начальством забыл поделиться. Как говорили на земле, рука руку моет. А тут, видимо, банального дележа не было, поэтому его и списали. Теперь же этот красавец, видимо, решил снова взяться за свои старые дела. Конечно, на данной территории он был чуть ли не Господь Бог. ну, если не считать местного руководства колонии. Но с ними можно договориться. К тому же, учитывая то, в какой организации он служит, эти разумные заранее стараются смотреть на его проделки сквозь пальцы. Как результат, его наглость превысила определенные пределы. Конечно, кто-то может тут же заявить о том, что в этой ситуации непонятно одно, по какой причине эти разумные решились на подобный проступок. Какой им смысл был так себя вести? А смысл был... и очень простой могу сразу объяснить если кому непонятно дело было именно в том что сейчас законом на этой территории в основном являются как бы это странно не звучало именно военные федерации их боевые корабли которые присутствуют в данной звездной системе осуществляют защиту территории а также и контроль этой территории чем кстати я довольно нагло и воспользовался но при всем этом Есть небольшая лазейка в ситуации. Чтобы полностью контролировать происходящее в данной звездной системе, этим разумным нужно иметь определенные боевые корабли, приписанные к вооруженным силам самой колонии. И тогда в этой ситуации военные, которым тоже не особо хочется болтаться в этой звездной системе несколько лет, пока их срок службы здесь не окончится, с радостью передадут бразды контроля над этой территорией в их руки. Чьи именно руки... Не хотите уточнить? Именно в руки руководства этой колонии, в руки этого наглого взяточника, сотрудника Службы Безопасности Федерации. Вот и все. Они просто хотели избавиться от контролирующего органа, который им изрядно мешает. И все бы у них могло получиться, если бы уже не моя личная наглость и хамство. Хотя что-то мне подсказывает, что в данной ситуации их праздник жизни не продлился бы долго. Стоило бы только кому-то одному пожаловаться на попытки ничем не прикрытого грабежа на этих территориях, как тут же сюда прибыли бы ревизоры с военные эскадры Федерации. И все. Праздник окончился бы. Я не знаю того, на что именно рассчитывали эти разумные. На мою глупость? На то, что я испугаюсь грозного идентификатора сотрудника службы безопасности? Не знаю. Но нарвались они на совершенно другой прием. Я знал свои права. Знал я и о том, что никто из них не имеет права пытаться отнять у меня имущество. Тем более, что хотя этот корабль и шел как приз, только по той причине, что еще не был оформлен на него государством идентификатор частного корабля и моего имущества, по всем законам Содружества он уже был моим. Ведь я нашел его абсолютно пустым, о чем свидетельствует даже сам факт его обнаружения. А также и то, что на его борту не было никакого разумного, кроме искусственного интеллекта. А искусственный интеллект в Содружестве личностью не считается. Так что можно сказать, что этот корабль был мной найден. К тому же у меня есть доказательства того, что он уже 30 лет болтался в этом секторе никому не нужный. Может, он и нужен был Империи Арвар. Но, судя по всему, и по тем данным, которые я сумел забрать из памяти этого искусственного интеллекта, прыжок через гиперпространство прошел совсем не так, как рассчитывали сами экспериментаторы. И корабль прошел гораздо дальше, чем они рассчитывали. Он должен был выйти на территорию одной из периферийных звездных систем Империи, а ушел он далеко на территорию фронтира. Естественно, что найти его банально не смогли. Всего лишь из-за того, что в данном случае с ними плохую шутку сыграло само гиперпространство. Дело в том, что чем дальше проходит такой прыжок, тем больше происходит разброс по пространству. Тут же, судя по всему, прыжок превзошел почти 150 звездных систем. Вы только вдумайтесь в эту цифру. 150. По сути, это был не корабль. Это был неуправляемый снаряд, летевший в никуда. И если провести прямую линию по этим координатам, которые были в памяти у искусственного интеллекта, то этот корабль должен был находиться гораздо дальше в стороне. если провести прямую линию по звездной карте. Но разброс у него был, как у автомата серии АКСУ. А вы знаете о том, как стреляет этот автомат Калашникова? Тот самый, который еще иногда называют «прещеткой». Одна пуля еще может попасть в мишень. А если ты выпускаешь очередь, все остальные пули летят кто куда. Разброс очень велик. Вот и тут было точно так же. Причем отклонение этого корабля, даже по примерным подсчетам, составило не менее 30 звездных систем. Естественно, что его никто не стал искать на таких объемах территории Фронтира. Ведь в данном случае он находился ближе к Федерации. В Федерации Невей тоже сидят не дураки. Они бы сразу обратили внимание на такую странную активность военных империй Арвар на территории Фронтира. И тут же послали бы своих разведчиков, которые могли бы быстрее найти этот корабль. Как я уже сказал, сама точка его местонахождения выглядела весьма подозрительно. Так что его бы нашли и забрали гораздо быстрее, чем добрались бы до него те самые военные империи работорговцев. Так что проще было бы про него забыть. Скорее всего, и саму эту разработку, которая называлась «Гиперпространственная катапульта», тоже забыли. Прошло уже 30 лет, а никаких больше поползновений в этом направлении не происходило. Думаю, что работорговцы не тот народ, который бы позволил какому-то гениальному изобретению гнить на складах в ожидании лучших времен. Скорее всего, они бы уже развязали какую-нибудь пробную войну, заслав в тыл какого-нибудь государства целый флот. Именно туда, где его никто не ожидает. Но этого сделано не было. Из чего я делаю свой вывод. Судя по всему, после неудачного эксперимента подобные попытки были просто прекращены. так как велик риск отправить в неизвестность довольно дорогой корабль. Возможно. Я точно ответить на этот вопрос. Когда мой гибридный корабль уже покидал территорию этой периферийной звездной системы Федерации, я получил сообщение от капитана с линейного крейсера Федерации, который чуть ли не с радостью сообщил мне о том, что буквально только что перехватили челнок, на котором тот самый лейтенант службы безопасности Федерации и члены руководства местной колонии попытались сбежать на проходящем мимо торговом корабле. Кстати, тот самый торговый корабль в сопровождении двух средних крейсеров, который ввалился в звездную систему, откуда уходил охотник, после встречи с пограничниками. Вот только с военными ссориться капитан этого торговца не стал. И как только он узнал, что происходит, как тут же отменил перевозку пассажиров. А Челнок был сразу же арестован. Более того... Капитан передал мне копию сообщения, только что полученного им из Центра Федерации Невей. Этот лейтенант действительно теперь уже был бывшим. А пришло распоряжение арестовать преступников и задержать их до прибытия следственной группы Службы Безопасности Федерации. Ну что же, видимо, мои юристы нашли то самое больное место, на которое им так удобно было наступить. Раз эти сотрудники Службы Безопасности Федерации так бодро решили слить своего сотрудника. Ну что же, значит и с ними можно иметь дело. Когда у тебя в руках большая дубина. Так что я еще успел посмеяться, прежде чем мой корабль ушел в гиперпространство, в этот раз уже направляясь в звездную систему Барза, где я намеревался решить часть своих проблем. А попутно закончить свои дела с теми самыми наемниками, которые мне тоже пытались наступить на больную мозоль. Но эти ребята просто не учли того факта, что я тоже могу больно ударить в ответ. И теперь правда была на моей стороне, а они оказались в проигрыше. Но это их проблемы, но никак не мои.